Несмотря на то, что завод некоторое время был заброшен и не функционировал, он не подвергся никакому частичному сносу, разрушению или разграблению, как это зачастую бывает, например, в России. У прежних владельцев просто не было денег для демонтажа оборудования, и они лишь обесточили предприятие, которое в середине 60-х выпускало пестициды для сельского хозяйства, а затем после экологической революции химические удобрения стали не нужны, и завод обанкротился. Всю продукцию вывезли в безопасное место, переработали, но владельцы не стали рассказывать инспекции, что при производстве использовали запрещенный в этих случаях хлорный раствор, пары которого смертельно опасны. Поэтому ни один грамм этого вещества, хранящегося в баллонах под землей, не покинул территорию предприятия, и 40 лет несколько тонн растворенного в кислоте хлора разлагались на положенные элементы, выделяя газ. схожий по действию с химическим оружием времен печально известных немецких атак Первой мировой. Шло время, баллоны ржавели, достаточно было легкого толчка, чтобы произошло непоправимое. Любитель сигар стоял на возвышении, и, кабы не его маска, то глядя со стороны, можно было подумать, что пастырь произносит проповедь перед паствой, внимающей ему с благоговением. Я приехал издалека и показал вам, как нужно работать. Я дал людям то, чего вы все не смогли дать им по причине своей разобщённости, алчности и скудоумия. Времена меняются, технический прогресс стал привычным явлением. Время ценится на вес золота, а вы все еще предлагаете людям тратить лишние часы на отключку после затяжек и уколов. Вы считаете, что классикой до сих пор является старая добрая белая линия на стекле. Я доказал всем вам, что пришло новое время, время R. Доза, которая выделяется при одном нажатии на поршень, является поддерживающей. Она слишком мала для того, чтобы человек провалился в параллельный мир и на длительное время перестал быть полезным членом общества. Наоборот, препарат держит в постоянном тонусе, становится нужным, жизненно необходимым. Он словно кофе для того, кто привык пить его постоянно. Я расширил группу потребления, открыл новый рынок сбыта. Я сказал новое слово в наркоиндустрии. Я позвал вас для того, чтобы вы осознали мое величие и поняли, что пришла пора объединиться». «Я предлагаю всем вам стать диллерами моего товара. Тому, кто поспешит согласиться, я первому обещаю эксклюзивные условия. Тем же, кто медлит и думает, что я ошибаюсь, я не обещаю ничего хорошего». Слушавшие его гангстеры не на шутку разволновались. Они задирали головы, разглядывая этого ненормального в маске, силились угадать по его акценту национальность. На некоторое время общество торговцев пороком превратилось в подобие зала лондонской биржи. Любитель сигар несколько минут смотрел вниз, но очень скоро ему все это надоело, и он продолжил. «Джентльмены, то, чем вы сейчас занимаетесь, похоже на дешевенький спектакль под названием «Нам некуда деваться, но мы тут погалдим». «Вас волнует, как бы не уронить свой статус в глазах друг друга». Но я предвижу, что рано или поздно найдется среди вас тот, кто первым поднимет руку и примет мои условия, а затем вы все с облегчением согласитесь на них. Позвольте мне сказать, что будет дальше. Покинув это славное местечко, вы немедленно начнете думать, как бы вам поскорее избавиться от меня и от моего проклятого препарата. Так вот, что я вам скажу, гнусные ублюдки. Любитель сигар вдруг перешел со спокойного тона на резкий пронзительный фальцет, Это произошло настолько неожиданно, что внизу среди гангстерской паствы в раз установилась недоуменная тишина. «Я решил уравнять ваш статус, о котором все вы так печетесь, и сделать вас всех едиными перед лицом Господа нашего. Вы все великие грешники, и дабы милостливый Господь согласился на мое предложение, всем вам придется пройти обряд покаяния». С этими словами любитель сигар натянул резиновые перчатки, Широко развел руками, поднял глаза к бетонным потолочным перекрытиям цеха И громко воскликнул Бабах! Тут же и приключился этот самый Бабах В подземном хранилище хлора произошло несколько взрывов Они разрушили проржавевшие баллоны и проломили пол под ногами гангстеров Непослушная паства любителя сигар с ужасными криками падала с высоты нескольких метров в густое хлорное облако, где, корчась от химических ожогов, спустя секунды умирала в страшных мучениях. Сам же любитель сигар стоял на своем капитанском мостике. Он так и не снял маски, которая на самом деле была частью костюма, специально предназначенного для защиты от химических веществ. Раскинув руки в больших перчатках, придававших его фигуре сходство с жабой, вставшей на задние лапы, любитель сигар декламировал стихи. «Дай, Джим, на счастье, лапу мне!» И по лицу его текли слезы. Он любил пронзительную лирику Есенина.